Движение крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул на наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух. «Римский прокуратор!» — заговорил Ганусава Марк, плохо выговаривая арамейские слова — насевать эгемон! другие слова нет не говорить понимаешь ударить молодой человек набрал воздуха в грудь сбежавшая с лица краска вернулась он протянул руку и сказал я понял не бей и через несколько минут молодой человек стоял вновь перед «Прокуратором». «Вершало ими! Хотел царствовать?» — спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску. «Я, до я, Егемон!» — заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом. «Нигде не хотел царствовать!» «Лгуны всем ненавистны!» — ответил Пилат. — А записано ясно. Самозванец. Так показывают свидетели. Добрые люди. — Добрые люди, — ответил, оживляясь молодой человек, и прибавил торопливо. — Егемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил. Потом помолчал и добавил задумчиво. — Я... «Полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее», — он подумал еще. «Да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записываясь за мной». Тут на балконе наступило полное молчание. Прокуратор поднял голову, Искорчив гримасу, поглядел на арестанта. «За тобой записано немного», — сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве. «Но этого достаточно, чтобы тебя повесить». «Нет, ходит один с таблицей и пишет». — заговорил молодой человек. — Достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его, сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал. — Кто такой? — спросил Пилат. — Левий Матвей, — охотно пояснил истант Он был сборщиком податей. А я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал, «Я с тобой пойду путешествовать». «Ершалаим!» — сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю. «Город, в котором на Пасху не соскучишься! Сборщик податей!» «Бросил деньги на дорогу!» «Подарил!» — пояснил молодой человек. «Шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал, подбирай». «Имя?» — спросил Пилат. «Мое?» — спросил молодой человек, указывая себе на грудь. «Мое мне известно!» — ответил Пилат. «Твое!» Ешуа, ответил молодой человек. Прозвище Ганоцри. Откуда родом? Из Энназира, сказал молодой человек, указывая рукой вдаль. Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней: "Кто ты по национальности? Кто твои родители?" Я сирийц. — Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь? — Нет, я знаю. Латинский и греческий. Пилат круто из-под поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его... разгорается всё сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть «повесить его!» Его увели бы, выгнать конвой из балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды — из источника пожаловаться собаки на мигрень